Глава двадцать седьмая. Решение. Илин Трухилью сидела за столиком небольшой кофейни и с интересом просматривала запись боя, прошедшего всего 40 минут назад. Благо, ее человек удачно расположился среди зрителей, поэтому смог все подробно заснять. «А ты совсем не меняешься, Райли», — произнесла вслух девушка, после чего аккуратно выпила принесенное официантом эспрессо. «Только вот что ты здесь забыла?» Мексиканка достала телефон и набрала номер своего помощника. «Мигель, где ты сейчас?» «Как вы приказывали, слежу за домом Вороновых», — ответил мужчина. «Только с такого расстояния у меня вряд ли получится добыть полезную информацию. А ближе подходить нельзя, за секунд. Я и так почти уверен, что за мной уже приглядывает тайная канцелярия». «Это не так важно», — отмахнулась девушка. «Как арестуют, так и отпустят. Пока ты ничего не нарушаешь, им нечего тебе предъявить». Мигель был не так уверен в собственной безопасности. Он многое слышал про эту структуру, поэтому знал, что его спокойно могут похитить, покопаться в мозгах, а потом закопать где-нибудь на бескрайних просторах этой страны. А самое плохое, что его нанимательница и пальцем не пошевелит, чтобы вытащить его из этой передряги. За долгие годы работы он прекрасно разобрал психотип семьи Трухилья. Безумные карьеристы, которые не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своей цели. И не повезет той преграде, что встанет у них на пути. Но работа есть работа. В конце концов, он получал весьма приличные деньги за свои труды. К тому же, в последние годы у него появилась четкая уверенность, что если он будет держаться рядом с Эйлен, то поднимется очень высоко. Поэтому риск того стоил. «Снимайся с места, ты мне нужен». «Но оставь кого-нибудь вместо себя. Если что-то случится в окрестностях этого дома, мне надо узнать об этом первой». «Будет сделано, госпожа», — коротко ответил Мигель. «Что от меня требуется?» «Мне нужно все, что у нас собрано на Райли Джонс, начиная с самого детства. Напряги свои связи в Штатах и попробуй разузнать как можно больше про ее окружение. Друзья, любовники, мимолетные связи. Какие места посещала и чем вообще увлекалась». В общем, все, что может вызвать малейшее подозрение». «Какому дню нужно это сделать?» «Как можно быстрее. Я на тебя рассчитываю. Мне почему-то кажется, что ее появление в России произошло не просто так». Сказав это, девушка сразу повесила трубку и еще раз включила запись боя. «И этот будущий абсолют», — вздохнула она. «Видит Бог. Я хотела ему помочь. Но раз уж он такой упертый, придется действовать несколько иначе». В этот момент в кофейне появился молодой парень с нахальным выражением лица. Он презрительно посмотрел на окружающих и, увидев мексиканку, резко направился к ней. «Эли, на ты не могла выбрать место получше?» Он вальяжно расселся в кресле напротив. «А то сидим в каком-то колоповнике для нищебродов?» «Не помню, что мы перешли с вами на ты, княжич». Болотов скривился. «Предполагал, что когда мы с вами начали сотрудничать, то...» «Вы ошибались». Девушка допила свой кофе и аккуратно поставила кружку обратно на стол. «Напомните, о чем мы с вами договаривались?» «Я должен был унизить Ярослава Ворнова и показать, что императорская семья его не защитит. А вы за эту услугу пробьете несколько крупных контрактов для моего отца». «Правильно», — кивнула Эллин. «И чего вы добились этой дуэлью?» «Все прошло бы как по нотам, но неожиданно появился Георгий Константинович». Рухилье жестом остановила его. «Меня не интересуют оправдания. Сделайте, что от вас требуется, и тогда Мексика заключит контракт на поставку бронетранспортеров с вами, а не с Малийцами». Болотов улыбнулся. «Это соглашение принесет огромные дивиденды его семье. И когда отец узнает о том, какую сделку провернул сын, он, наконец-то, начнет воспринимать его всерьез». «На ваше счастье, я, кажется, знаю, как расстроить Воронова с первым». «Слушаю». «Понимаете, давным-давно мой отец устроил верного слугу нашей семьи в ресторан «Адмирал», чтобы собирать информацию о гостях». «Думала, что там все очень серьезно защищено от прослушки». «Так и есть. Но ведь иногда достаточно знать, кто и с кем проводил встречи». «И переходите к делу, Аркадий». «Так вот, совсем недавно в этом ресторане Ярослав встречался с Даниэлой Рамирес». Девушка скептически хмыкнула. «И что здесь такого? Насколько мне известно, он и с малийскими наследниками встречался один на один». «Само собой. Только вот наш слуга с полной уверенностью говорил о том, что выходили они из веб-комнаты слегка запыхавшимися, словно только что занимались сексом». «Рамирос всегда был объектом желания мужчин. Что дальше?» «А сегодня до меня донесли информацию, что первый всерьез вознамерился жениться на аргентинской наследнице. Вы понимаете, к чему я веду?» Элин задумалась. «Но не мог Георгий быть настолько неразумным, чтобы поставить свои интересы выше интересов империи. С другой стороны, у этого мужчины всегда был весьма взрывной характер». Так что это можно было использовать в своих интересах. Ну а когда Ярослав попадет в опалу, появится Эйлин и предложит ему еще один шанс. Аргентинцы и малийцы все равно не захотят заступаться за парня, опасаясь испортить отношения с будущим императором. Поэтому у него просто не останется выбора. И Мексика получит отличного и преданного бойца. Все равно Трухильо не видит Российскую империю своим союзником в будущем. «Да, пожалуй, сделаем именно так. Действуй!» «А ты не мог предупредить немного пораньше?» Я решил обговорить все со Стеславом по телефону. «Я-то, в принципе, не против, но надо согласовать это со службой безопасности. Да и в Академии было бы неплохо договориться насчет небольшого отпуска». Судя по звуку с той стороны, Ис сейчас находился на какой-то тусовке. Уж больно веселые крики слышались. «Да не парься, Ярик!» беззаботно ответил музыкант. «Главными звездами все равно будем мы с Касуми. Ты же у нас фигура не особо раскрученная, да и не хотел беспокоить лишний раз. Насколько мне известно, со временем у тебя совсем беда. Учеба, ранговые соревнования, Ха-ха-ха, девушки!» После крайней фразы Ис довольно хохотнул. «Я же решил пропустить подколку мимо ушей. На этот раз без скоморохов, что ли?» «Мы решили, что репертуар парней уж слишком отличается от нашего, поэтому организовали для них отдельный тур. В конце концов, они уже достигли достаточной популярности, чтобы самостоятельно собирать концертные залы». «А еще им можно подогнать что-нибудь из русских песен. Подогреть, так сказать, местную публику», — задумчиво произнес я. «Что?» — сразу же вскинулся из. «У тебя уже есть идеи? Будут новые песни?» «Да притормози ты, это я так, только прикидываю». «Обычно твои прикидки заканчиваются оглушительным успехом, ха-ха-ха!» хохотнул парень. «Как же все-таки хорошо, что я решил рискнуть и свалил от этого урода Понятовского. Сейчас бы так и мотался по миру, выступая за копейки!» «За копейки?» — удивился я. «Разве ты плохо зарабатывал?» «У меня были особые условия контракта!» — уже менее весело ответил Ис. «Понимаешь, я не очень хорошо сочиняю песни!» Нет, исполняю отлично, а вот с написанием есть определенные проблемы. Что-то получается, но вот изюминки определенно не хватает. Вот и пришлось сидеть на крючке у Николая до твоего появления. Разве нельзя было найти какого-то стороннего автора? А, -а, -а, -а, а, никто бы не решился передать мне текст за спиной Панитовского, Если бы он узнал о подобном, в будущем этот человек смог бы только детям на утренние стишки писать. И то по блату. Дела. «Вот и я говорю, что нас с тобой судьба свела, дружище!» В этот момент на фоне послышался смех нескольких девушек. «Ис, ну ты идешь?» — спросила одна из них. «Мы тут немного заскучали». «Сейчас!» — ответил музыкант в сторону, после чего вернулся к разговору. «Яр, ты, в общем, подумай. Не мне тебе советовать, но ты бы подвязывал с этими играми в абсолюта. У меня с каждым днем все больше ощущения, что если не остановишься...» то до тебя рано или поздно доберутся. Э, не доживешь ты до выхода на пик своего могущества. Не лучше ли плюнуть на все и начать строить музыкальную карьеру? У тебя точно получится! Я прям чувствую это!» «Надо подумать над этим», — искренне ответил я. «Насчет концерта скажу через пару дней. У меня же есть время». «Конечно! В общем, дай знать, как все прояснится. А теперь... Долг зовет!» Я повесил трубку и задумался. Если честно, сам порой жалею, что ввязался в эту канитель. Но рокерский путь я уже проходил. И как раз он закончился для меня весьма плачевно. Но в одном Истислав был прав. При нынешних раскладках меня точно когда-нибудь убьют. И убийцам будет плевать на возможные политические скандалы или неотвратимость наказания. Там такую цену за мою голову назначат, что любому снесет крышу. Ну, или пошлют тайно своих титанов, и дело с концом. Уж больно рискованно будет оставлять конкуренту потенциального абсолюта, возможности которого пока что неизвестны. А значит, какой можно сделать из всего этого вывод? Надо заняться своей безопасностью самому. Да и было бы полезно сколотить вокруг себя команду из надежных людей. «Мне снился страшный сон». «Словно я стою в аукционном зале, в котором собралась огромная толпа людей. И в какой-то момент до меня начинает доходить, что именно я выставлен лотом на следующие торги». «Один рубль!» — послышался мелодичный голос Даниэлы. Первой мыслью было «Какого хрена так дешево?» Но следом пришла злость, что за меня вообще торгуются. Словно я обычный кусок мяса. Неприятно. «Десять рублей!» Уверенно произнес Манс десятой. В зале послышались удивленные возгласы, а один из помощников малийского принца даже начал что-то активно шептать ему на ухо. Десять с половиной. Вот и трухилья появилась. Да вы охренели, что ли? произнес я, опомнившись после первоначального ступора. Какого черта тут вообще происходит? Передо мной неожиданно показалась Лена. Как что? Цивилизованным способом решаем, кому ты достанешься? Эти слова возмутили меня. Хотя нет, больше вывело из себя то, что все остальные присутствующие только согласно кивали. «Это торговля людьми у вас цивилизованный метод, а вы не забыли спросить, чего хочу я?» Даниэла подошла ко мне и провела ручкой по груди. «Милый, а с чего ты решил, что нас интересует твое мнение?» «Ты всего лишь мелкий дворянин, который получил огромную силу», — добавил Манс. «Который, кстати, совсем недостоин. Пробасил Георгий, сидевший в первом ряду. Лена сделала еще один шаг ко мне. «Ты действительно считаешь себя таким важным, правда? Очнись, Ворнов. мы просто хотим использовать тебя в своих целях, не более. Ну а если ты начнешь глупить, то...» В этот момент в ее руках появился огненный клинок, который девушка с невероятной скоростью пустила мне в шею. «На этом моменте я проснулся!» твою же! Я пытался отдышаться и прийти в себя. Уж больно реалистично был сон. Нет, так дальше не пойдет. Пора с этим заканчивать.